Глава 23. 1. Я никогда так рано не просыпался, как в этом декабре, в следственной тюрьме для особо опасных. Без четверти шесть утра мои глаза открывались сами собой. Сначала я несколько минут лежал без движения и думал ни о чем. Не потому, что не умел ни о чем думать, и не потому, что любил думать именно ни о чем просто не мог думать о чем-то определенном, а не думать не мог. Вдруг возникало томительно тревожное предчувствие, длящиеся короткий миг, но переживаемое очень явно и ярко. Затем я слышал щелчок из репродуктора. Все. Подъем. 6 утра. Нечто подобное происходило со мной давным-давно на солдатской службе. Зеленые салабоны... Два дня, как из дома, еще пукают мамкиными пирожками, для начала попадают в отдельную казарму, где особо подготовленные сержанты словом и делом внушают 18-летним новичкам азы искусства войны. Никто из мальчишек в прошлой, до армейской своей судьбе не вел такого образа жизни, при котором нужно просыпаться в 6 часов утра. Во всяком случае, не каждый день. Первая неделя поистине мучительно. Будили ни свет, ни заря истошным грубым криком, и слабоно обязаны срочно вскочить, вернуться к реальности, намотать портянки, впрыгнуть в штаны и сапоги, встать в строй. Очень быстро. За 45 секунд. Говорят, именно столько летит с континента на континент американская ракета. Через какое-то время все привыкали. В 10 часов вечера, немыслимо раннее время для восемнадцатилетнего организма, веки тяжелели, мозги отказывались работать. Сон Салабона глубок. Но спустя ровно 8 часов, на рассвете, мы просыпались без всякой команды за несколько минут до хриплого оглушительного вопля. Завернувшиеся в твердые как брезент, одеяло, все, как один мальчишки, наслаждались самыми последними и оттого самыми сладкими мгновениями тепла, тишины и покоя. Сейчас, через 10 секунд, дневальный зарет истошным фальцетом. «Рота! Подъем!» Вот сейчас. Еще миг, еще немного волшебной стомы. Сейчас... Вот сейчас Дневальный больше не командовал мною. Теперь у меня не было командира, а только гражданин-начальник. Но я просыпался, как и десять лет назад, заранее. В ожидании легкого щелчка в репродукторе над дверью. Так включается тюремный радиоузел, чтобы уловить в эфире и транслировать в мою подкорку сигнал к пробуждению». Вокруг полумрак. 40 ватт из-под четырехметрового потолка почти ничего не способно осветить, лишь создают лабиринт звилистых густых теней в центре его «я», скорчившийся под казенным одеяльцем. Наконец загудели первые звуки утра. В камеру вплыла мелодия песни. В ней, это популярнейший хит тридцатых годов, Утверждается, что в саду не слышны шорохи. Какой сад, какие шорохи, на дворе минус 25? Тем временем хорошо поставленный баритон поздравил меня с началом очередного дня и тут же доброжелательно напомнил, что на пороге новогодние праздники, явно за тем, чтобы создать у многомиллионной аудитории хорошее настроение. Жизнь продолжается, дорогие друзья. Сокамерник Гриша сладко чмокнул губами и перевернулся на другой бок. С вечера он всегда ложился спать в одежде, укрываясь сверху бушлатом, собственность тюрьмы. Таким образом, его никак не колебала команда «Подъем». Клиент чист, его кровать застелена, он спит поверх одеяла, не нарушая правила распорядка. Здесь контролер не может выдвинуть претензий. Процесс сна харьковско-швейцарского юриста-контрабандиста казался мне достойным того, чтобы заснять его на пленку. Гриша спал как праведник, как ничем не отягощенный идиот, глубоко, сладко и беспечно, похрюкивая, издавая тоненькие стоны, пуская слюни на подушку. Иногда он храпел, и тогда я тихо поднимался, делал шаг, протягивал руку и аккуратно зажимал пальцами нос соседа, чтобы утробные, переливистые звуки жизнедеятельности спящего тела не докучали мне, не мешали делать то, что я должен делать. Сегодня четверг, важный день. Придут Хватов и рыжий адвокат. Сегодня я обязан быть собранным. На допрос выдернули неожиданно рано почти сразу после завтрака. Его Гриша тоже игнорировал. По обычаю, я получил на руки обе пайки. Два больших куска мягкого серого хлеба и сахар. Половину своего хлеба я тут же съел, положив сверху тонкий кусок сыра и запил традиционный лефортовский чизбургер кружкой крепкого горячего кофе. Когда дверная амбразура раскрылась и мне велели собираться, Я заварил еще одну кружку, вдвое крепче. Почувствовав, что одного кофе мало, я поспешно изготовил еще и чефир. Проглотил и с удовлетворением почувствовал, что сердце забилось сильно и быстро, а в голове зазвенело. Взбодрить себя очень важно. В серьезной драке нельзя без допинга. Кроме того, мне холодно, а чефир превосходно согревает тело. Шагая руки за спину по железному трапу вдоль череды стальных дверей, я улавливал за ними слабые звуки жизни, глухо звучащие голоса клиентов изолятора, шпионов, серийных убийц, политиканов, террористов и прочих незаурядных уголовных преступников. По крайней мере, дважды я явственно слышал раскатистый смех и сам в ответ улыбался. Люди не хотят страдать. Даже здесь, за решеткой, в следственном изоляторе номер один-дробь-один, где запрещено укрываться одеялом с головой и лежать лицом к стене, где обыски через два дня на третий, где заменить старый бритвенный станок на новый возможно только с личного, письменного разрешения начальника тюрьмы, даже в этом, самом мрачном, имперском каземате живые мыслящие существа не желают мучиться и мыкать горе. Они смеются, они хотят жить, они не обращают внимания на стены, решетки, постоянный контроль и декабрьский холод. В этой тюрьме этой зимой я сильно мерз. Радиатор центрального отопления прятался глубоко в нише под окном камеры и отдавал тепло весьма скудно. Я не снимал свитер, спал в штанах и носках. За дверью же в коридоре, на пространстве шириной на глаз метров семь и высотой не менее чем в двадцать, четыре яруса по четыре метра, и вовсе царила стужа. Свободно гуляли злые резкие сквозняки. Железные перила, ограждающие помост, покрывал белесый иней. Мой конвоир щеголял в шерстяных перчатках. Низкая температура убавила его служебное рвение до минимума. Небрежно, для проформы, похлопав по бедрам и предплечьям, он ввел меня в кабинет и поспешно ретировался, очевидно, желая выпить горячего чаю или согреться иным неведомым мне способом. 2. Щеки следователя, румяные по причине злого декабрьского мороза, вызвали во мне зависть а голос показался избыточно зычным, бодрым. Как всякий живой организм, попавший в теплое помещение с ледяной, продуваемой сырыми ветрами утренней улицы, Хватов был возбужден, потирал руки, шумно дышал носом и ежился. Осторожно вдохнув кабинетный воздух, сухой, стоячий, спертый, отдающий чем-то неопределенно тухлым, Я тут же поспешно закурил, чтобы перебить более дурной запах менее дурным. Вчера вечером здесь явно вымали пол куском ветхой полуистлевшей мешковины, а затем наглухо заперли окно и дверь. И сейчас комната насквозь пропиталась острым духом старых тряпок и рассохшегося дерева. Хватов явно ощутил то же, что и я. Он недовольно поморщился, Пробормотал что-то про духоту и поспешно распахнул форточки. Сначала внутреннюю, а затем, ловко изогнув руку и просунув ее между прутьев решетки и внешнюю. С той стороны, со свободы, немедленно потянуло свежим дыханием новорожденной зимы. Я почти уловил ее энергетику. Почти вспомнил мокрые варежки на резиночках, коньки и клюшки, валенки с галошами, многометровые деревенские сугробы и гудящее в печке пламя и собственные закоченевшие ярко-розовые ладошки, которые надо подставить, чтобы отогреть под струю холодной воды, обязательно холодной, а если вода будет горячей, кончики пальцев начинают болеть так, что на глаза наворачиваются слезы. И шестилетнюю сестру в пуховом платке, Повязанном на груди крест-накрест, и маму, протягивающий через порог дома старый веник, им положено сбивать с обуви снег, и губы от холода, заворачивающиеся внутрь, и новогодние мандарины, и запах свежей хвои на елке, и узоры на окнах, и куски черного угля в объемистом железном ведре с помятым боком. Но тут же тряхнул головой, прогоняя прочь не к месту пришедшиеся картинки детства. В окно тем временем влетело несколько рыхлых хлопьев снега. Упав на широкий подоконник, они тут же обратились в мутные капли влаги. Этот кабинет и его воздух, вся атмосфера большого страшного дома надоели мне до последней степени, до животного биологического отторжения. Экскурсия в тюрьму, пряное приключение богатенького шалопая обернулась падением в яму страха, отчаяния и одиночества. С каждым новым днем стены вокруг меня угрожающе сдвигались, потолок давил, горькая баланда не лезла в глотку. Не помогал ни чефир, я пил его теперь трижды в день, ни медитации по часу утром и вечером, ни мечты о том, как я в один прекрасный день настигну своего бывшего компаньона Михаила, столь хладнокровно меня предавшего. «А чего ты ожидал?» — усмехался изнутри циничный делец Андрюха под шафе. «Ты, очевидно, рассчитывал на братскую взаимовыручку. Грезил о сверхусилиях, предпринятых для того, чтобы вернуть свободу тебе, такому неординарному, единственному в своем роде парню». «Нет, пацан!» Андрюха делал смачный глоток престижного бухла, затягивался терпкой сигаркой, поправлял запонки и прямодушно сплевывал. «Ты всего лишь пушечное мясо бизнеса. Один из ста тысяч дураков, которых ежедневно и ежечасно используют в этом жестоком городе. Дураков кидают и подставляют. Их всегда кидали и подставляли». Их и дальше будут кидать и подставлять. Такова жизнь. Смирись, брат». «Не смирюсь!» Запальчиво выкрикнул я в ответ, но не вслух. В этот момент Хватов тащил из своей сумки разнокалиберные провода, призванные возбудить к жизни компьютер. «Не смирюсь. Никогда. Для меня тюрьма еще не построена». «Ты чего такой бледный?» Озабоченно спросил следователь. И глаза блестят. Заболел? Еще бы, подумал я. Хапнуть такую дозу кофеина. Бледный? Переспросил я. Бледный, говорите. Я набрал полную грудь воздуха. Я вам скажу, от чего я бледный. Сейчас время прогулки. Меня должны были выводить гулять, а вместо этого допрос. Это происходит уже третий раз за месяц. А ведь я неоднократно просил вас выдергивать меня на следственные мероприятия только после полудня. Вы же опять явились в десять утра. Если из-за вас я опоздаю на прогулку, мы поссоримся. — Извини, Андрей, — миролюбиво произнес Хватов. Я забыл. — А надо бы помнить, — высокомерно попенял я, — прогулка — это святое. Это драгоценные литры кислорода. Почему вместо того, чтобы потреблять свежий воздух, я вынужден сидеть с вами здесь, в духоте и пыли, обсуждая темы, которые надоели нам обоим хуже горькой редьки?» Я возмущенно засопел. И даже грубо швырнул на стол свою авторучку. «Мне надоело здесь. Я устал искать выход. «Проклятые гады, отпустите меня!» «Я ничего не сделал. Я хороший. Я полезен обществу. Я больше не буду». «Ну что?» — спросил Хватов, равнодушно проигнорировав мою психопатическую тираду. «Сегодня, как обычно, молчим. Без это самое показаний?» «Именно так. Адвоката будем ждать?» «Ни в коем случае», — отрезал я. «Начнем без него, чтобы не терять время». Если обернемся за полчаса, значит, я еще успею погулять. Что у нас сегодня? Постановление об изъятии образцов твоего почерка печатными буквами. Я вздрогнул. С какой стати вам понадобились мои печатные буквы? Не мне лично, — поправил Хватов, — а следствию. Ему следствию виднее. Начальство сказало, я подчиняюсь, это самое, беспрекословно. «Ты, кстати, по закону имеешь право отказаться». «Отказываюсь». «Ясно», — терпеливый рязанский дядя сделал примиряющий жест. «Сейчас, значит, быстро оформим этот самый соответствующий протокол и пойдешь обратно». «Как вообще дела у тебя? Все нормально? В камере не обижают?» «Обиженных ебут», — произнес я грубую, но точную тюремную поговорку. «Послушайте, Степан Михайлович, ваша тюрьма мне надоела. Я тут теряю время. Я намерен выйти, срочно. Мне здесь разонравилось. Что я должен сделать, а? Признаться в том, чего не было, да?» Хватов строго нахмурился. «Нет, Андрей, тебе нужно рассказать все. Ответить подробно на вопросы. Помочь установить истину по твоему эпизоду. «Пояснить нам некоторые неясные, это самое, моменты». «Исключено», — отрезал я. «Для меня гораздо безопаснее молчать. Слишком многим людям там, на воле, я могу навредить своей болтовней». «Такова причина моего отказа. Показаний не будет. Все остальное — пожалуйста». «Показания — вот твой путь домой. Только это самое показание. «Послушайте, гражданин следователь, я сижу пятый месяц. За такой же отрезок времени перед самой тюрьмой я сделал полмиллиона. В жестоком взрыве досады я ударил себя кулаком в голову, чтобы загудело и стало больно. Будь я на воле, сейчас имел бы еще полмиллиона и легко отдал бы эти деньги вам, в прокуратуру. Возместил стране весь причиненный ущерб. И еще себе в карман осталось бы. Все происходящее нерационально. Я теряю здесь свое будущее. Кусок хлеба для своего сына. Успокойся. Не могу, не способен, не в состоянии. Вот вы можете быть спокойны. Я схватил себя пятерней за лицо. Через две недели Новый год. Вы положите в своем доме подарочек под елочку, а я нет» не положу своего подарочка. Не будет утром 1 января у моего сына от папы подарочка. Все дети получат от пап подарочек, и только мой сын останется без подарочка. Проснется, пошарит он под елочкой, а там нет никакого подарочка. Даже самого маленького подарочка, потому что папа в тюрьме. Знаете ли вы, гражданин следователь, Что это такое, когда первого января маленький человек, ребенок, остается без подарочка? Да я разрушу весь мир, лишь бы иметь возможность положить под елочку свой подарочек. Зачем меня здесь держат? Для чего? Кто в этом виноват? — Вы. Вы виноваты. — Нет, — ответил Хватов, — не я. Виноват ты сам. «Да», — согласился я, тяжело вздохнув. «Это правда. В первую очередь виноват я сам. Но и вам нельзя делать вид, что вы ни при чем. Между прочим, у меня тоже сегодня плохое настроение», — произнес Хватов, сощурив глаза. «И мне это самое начинает надъедать твое хамство. Прекрати бибикать, понятно? Еще раз повысишь голос, я подам это самое рапорт» и тебя накажут. Виноват. Я развел руками, мгновенно пойдя на попятную. Сами понимаете, зимняя депрессия, тюрьма, решетки и все такое. А вы-то почему опечалены? Опять мучают головные боли? Мучают, признался рязанский дядька. Он достал большой и чистый, аккуратно сложенный ровным квадратиком носовой платок — снял с переносицы свои очки в крепкой роговой оправе и принялся аккуратно полировать стекла ровными движениями пальцев. Пальцы слегка дрожали. — Я вот думаю, — негромко выговорил он, — что размотаю эту вашу аферу и уеду обратно, домой, в Рязань. Афера, — немедленно вставил я строгим голосом, — не моя. Я не виновен. — Виновен благодушно высказался следователь, не глядя на меня. Ты помог это самое легализовать украденные деньги. Это очень просто. Надо лишь размотать тебя до конца. Понюхать каждую бумажку из тех, что изъято в твоем кабинете. У себя дома я бы тебя в месяц размотал. В крайнем случае, в два месяца. Наполировав одно стекло, Хватов посмотрел в него на свет Затем подышал, обнажив маленькие, желтые, но ровные и очень здоровые зубы. Клавиатуру уравновешенного мужчины, выросшего и проживающего свои дни на свежем воздухе, вдали от больших городов. «А здесь ковыряюсь почти полгода», — с досадой продолжил он. «Мне в этой вашей Москве работать трудно. Сосредоточиться на чем-то, это самое, невозможно». «Я ведь, Андрей, начинал еще в ОБХСС. Распутал десятки афер. Я, это самое, к аналитике тяготею. С бумагами работать люблю. Тебе вот нравится, как с тобой свинец работает? Шуточки, психология всякая, крик, шум. Это от того, что он работает с людьми. А я — с вещественными доказательствами». Хватов приступил к обработке второго стекла. «Я с людьми не очень умею», — продолжал он. «Я умею сесть вечером дома, на веранде, летом, окна открыть, лампу, это самое, включить, настольную, разложить папки с накладными и прочими хитрыми бумаженцами и думать, сопоставлять, это самое, факты, выводы записывать на листочек, потом уже сопоставлять один и другой вывод и так далее». За окном в тюремном дворе послышался шум автомобильного мотора и протяжный скрип тормозов, а затем резкий, пронзительный звук клаксона. Следователь вздрогнул, словно от удара током. Стекло в его пальцах хрустнуло. Тонкие, изогнутые осколки с жалобным стуком упали на стол. Хватов поднял на меня глаза, снова опустил их, Обеими руками схватил испорченные очки и вдруг резким движением сломал и отшвырнул от себя. «Опять они бибикают», — гневно произнес он. «Они все время бибикают. Они тут без этого не могут. Они бибикают и бибикают. Зачем вы тут всегда бибикаете? Почему здесь так шумно? Почему водители не снимают руки с кнопки сигнала, как будто проклятая бибикалка «Главная деталь — это самое их автомобили». Он поднес к глазам порезанный указательный палец, близоруко сощерился и с отвращением обтер платком выступившую кровь. «Вот ты, Андрей, ответь мне это самое на простой вопрос. Вы здесь, в этом глупом городе, всегда спешите. Вы мчитесь куда-то и бибикаете». Почему нельзя ехать спокойно, не бибикая? Зачем вам эти ваши бибиколки? Зачем, а? Ответь. Следователя трясло. В его взгляде сквозила тоска. Крупные пальцы мужика, жилистого и терпеливого, не избалованного урожаями землепашца, пасечника, знатока яблонь и огурцов, теребили испачканный кровью платок. Что, земляк? — Худо тебе? Мне еще хуже. — Такого, как ты, я бы в месяц размотал, — сообщил Хватов печально. — В три это самой недели. Но твои друзья, такие же, как ты, спешат на помощь. Они несутся мимо моих окон и бибикают. Мешают, препятствуют думать, бибикают днем и ночью. Если бы не эти ваши бибикалки ты бы уже давно под суд пошел и свои пять лет получил, а я вернулся бы домой, на свою веранду, и забыл бы про эти ваши проклятые столичные бибикалки. Я не нашелся, что ответить. Пять месяцев назад, в прошлой жизни, на свободе, веселый нувариш Андрюха сам бибикал, и еще как. Он ожесточенно рулил по забитым улицам, он спешил, психовал, он не снимал большого пальца с клавиши сигнала. Если впереди ехал какой-нибудь хмырь на 70 лошадиных силах, то Андрюха самозабвенно бибикал. И хмырям на 100 лошадиных силах тоже бибикал. И другим хмырям на 150 силах и хмырям на 200 силах. Табун Андрюхи был больше, и он сладострастно бибикал в адрес жалких безлошадных дураков». Андрюха был твердо убежден, что Москва вовсе не европейская столица, что здесь чистая стопроцентная Азия безо всяких скидок. В этом городе, как в монгольской степи, круче всех тот, у кого самый большой табун. Многим хмырям бибикал самодовольный Андрюха. А сзади, нагоняя, бибикали столь же довольные собой хмыри, чей табун превышал поголовье табуна Андрюхи. У некоторых под капотом победно ржали и 500 лошадей, и больше. Завидев в зеркальце заднего вида такой табун, Андрюха уступал. Отходил в сторону. Откачевывал в другую полосу движения. И если он медлил это сделать, то хозяин табуна бибикал. Три. Тут Хватов, наконец, вытащил из своего баульчика дело, и я подавил приступ стыда. Надо добиваться своего, а не выслушивать жалобы провинциала, спасавшего перед энергетикой мегаполиса. У меня простая цель — подсмотреть хоть пару страничек из серой пухлой папки, а предварительно помотать нервы своему противнику. Так я отвлеку его внимание. Именно для отвода глаз затеян скандальчик по поводу прогулки. Прогулка, естественно, подождет. На прошлом допросе я прочел почти целый абзац, и я не собирался останавливаться на достигнутом. «Твоему сыну, если я не ошибаюсь, всего два года», вежливо произнес следователь, раскрывая папку. Я осторожно скосил глаза пытаясь взглядом выхватить хоть что-нибудь. Дело лежало неудобно, под углом. Но я тренировался каждое утро на протяжении двух месяцев. «Да», — ответил я, — «в январе исполнится два годика». «Значит, он еще не понимает, это самое, где его папа, так ведь?» Снова и снова я опускаю взгляд на страницы. Искоса. «Делай вид, что рассматриваю свои ногти». Сверяясь то с одним, то с другим листом дела, Хватов сочиняет очередной протокол, стуча по клавиатуре полусогнутыми указательными пальцами. Я узнаю слова «ходатайство», «отказать», «назначить», а также формулу «принимая во внимание тяжесть содеянного». «Все это мне неинтересно. Я жду продолжения». Сыну сказали, что папа в командировке. Возьмите книгу, любую, раскройте ее, положите перед собой на стол, а затем разверните на 180 градусов и отодвиньте от себя на расстоянии вытянутой руки. Сядьте боком, слегка поверните голову в сторону. Ведите себя непринужденно. Ковыряйтесь в ноздре, почесывайтесь, шмыгайте носом, Насвистывайте мотив песни «Владимирский Централ». Все должно выглядеть так, словно содержимое книги вас никак не интересует. И попробуйте читать. На первый взгляд это почти безумие. Но после пяти недель упражнений успех обеспечен. Пока я не смог вызнать ничего такого, чтобы меня всерьез заинтересовало. Но время есть. Следствие будет идти еще минимум полгода. Умница Хватов посетит меня не менее чем пятьдесят раз. И я понемногу извлеку и сделаю все, что мне нужно. Вытащу всю необходимую информацию, слово за словом, фразу за фразой. Теперь при каждом визите Рязанского дядьки, а он по-прежнему приходил дважды в неделю, Мучая меня изъятием образцов почерка и прочими экспертизами, я успевал прочитать 10, а то и пятнадцать строчек. К сожалению, информация имела нулевую пользу. Все это были какие-то длиннейшие абзацы чистой канцеляристики. Но однажды я увидел протокол допроса своего подельника, министра, и разобрал слова «требую», «отказываюсь», «прошу», Оставляю за собой право. Из прочитанного я заключил, что министр, как и я, молчит. Во всяком случае, не поет соловьем, рассказывая все подробности. Значит, и мне не стоит открывать рот, — сказал я себе. Конечно, я предпочел бы, чтобы Хватов открывал свой интересный том на страницах, касающихся лично меня, но мне ни разу не повезло. «Подпиши». Рязанский неврастейник пододвинул мне свежеотпечатанный протокол. Поверх листа положил свою авторучку. «У меня своя», — мрачно ответил я. «Деловые люди всегда пользуются только собственным пером. Я не отхожу от правил этикета даже в Лефортовской тюрьме, хотя бы в этом я ее победил. Я небрежно выдернул лист из-под толстого черного самопишущего изделия следователя», Взял свое стило и собрался было украсить автографом очередную процессуальную бумагу. Но потом вспомнил, что без адвоката ничего подписывать нельзя, и сказал. «Подождем. Десять минут назад ты был как на иголках, гулять рвался», — равнодушно констатировал Хватов. «А теперь никуда не спешишь». От необходимости сочинять ответ меня избавил приход Рыжего. Адвокат не так замерз, как следователь. Несомненно, он приехал на работу в теплом автомобиле, согретый вдобавок превосходной длиннополой дубленкой. Сейчас она повисла на крючке в углу комнаты, чудовищно диссонируя с грубо оштукатуренной стеной. Так смотрелся бы смокинг в кочегарке. Не опоздал? спросил рыжий, пожав одинаково небрежно наши руки. Андрей спешит на прогулку. — сообщил Хватов. — Так что подписывайтесь, господа, и я пойду, а вы тут сидите дальше без меня. Десять минут у вас есть. Или даже, это самое, пятнадцать. Но если такая спешка, жажда кислорода, то я вызову контролера прямо сейчас. — Двадцать минут, — сказал я деревянным голосом, злясь на себя. Хватов получил новый повод думать обо мне как о лживом подонке. А ведь я хотел казаться самым честным. Собрав свою пыточную машину, ноутбук, принтер, провода, следователь вышел, не попрощавшись. Лоер немедленно сел на его место, ловко поддернув прекрасно выглаженные шерстяные брюки. «У этого парня все налажено», — в очередной раз подумал я с завистью. «Есть и ботинки зимние, и перчатки, и теплый пиджак». Едва наступили холода, как он уже одет по сезону и со вкусом. Все куплено и подогнано по фигуре заранее. Он всего лишь начинающий адвокат. Вряд ли делает и тысячу в месяц. А вот я делал совсем недавно аж 50 тысяч, но никогда не имел таких отличных зимних ботинок, подбитых маленькими стальными подковками, и таких перчаток, на вид чрезвычайно удобных, мягкой, светло-коричневой кожи. Где бы я нашел время для походов по магазинам? Зачем вообще нужна зимняя одежда, если ты живешь и работаешь в городе, и у тебя есть автомобиль? Первый автомобиль я имел в 20 лет, а зимние ботинки только в 24. Едва дверь закрылась, я жестом показал рыжему, чтобы он приготовил все нужное. Поспешно, но и с некоторой особой легкостью жестов, свойственной людям, незнакомым с физическим трудом, адвокат положил на стол свой портфель и извлек из него пачку бумаги и два толстых фломастера. Портфель остался раскрытым. Половину бумажной стопки я тут же пододвинул к себе. Сиплым шепотом, наклонив голову, произнес. «Я тут явно засиделся. Мне пора двигать домой». Я намерен действовать. Мне нужно вот это. Изобразив на первом листе слово «Информация», я показал Лоеру, Отложил бумагу в сторону, тут же схватил второй лист, размашисто начеркал Миша Мороз. Мне нужны новости. Отсюда. На третьем листе появилась «Линия поведения». Мы не можем просто так сидеть и ждать, не зная, правильно ли это. Понимающе кивая, адвокат спросил тоже очень тихо. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я задумался, начертил. «Что ты скажешь об этом варианте?» «Глупо!» — шепотом с выразительной гримасой ответил адвокат, положив локти на стол и сложив перед лицом белые с ухоженными ногтями ладони. «А если так?» «Это невозможно!» «А так!» Нерационально. Подключим вот этих? Не поможет. Эффективность нулевая. Знаю по опыту. Тогда мы вот так. Лоэр схватил свой фломастер и тоже прибегнул к помощи бумаги. А не вот так. Согласен. Но мы отыграем в эту сторону. Нам ответят вот так. Пошлют сюда. Не пошлют. Еще как пошлют. И если это произойдет, тогда тебе...» Адвокат с явным наслаждением изобразил краткое шестибуквенное слово, обозначающее полный и окончательный крах всего на свете. Я громко и выразительно выругался во все углы кабинета. Пусть послушают, что я о них думаю. Пришлось прерваться и тщательно уничтожить использованную бумагу. Каждый лист был разорван не менее чем на тридцать две части. Энергично действуя в четыре руки, я и Рыжий произвели целую кучу бесформенного мусора, перемешали ее и торопливо, но аккуратно загрузили в портфель. Когда один маленький кусочек вдруг выскочил из моей руки и упал, неряшливо планируя под стол, я не поленился нагнуться, пошарить по пыльному линолеуму и отыскать пропажу. Я не дам им даже маленького шанса. Не предоставлю ни одного бита информации. Они не вытащат из меня ни единой буквы. Сам же я получу от них абсолютно все, что мне нужно. «Хорошо», — продолжил я. «Забудем. Свяжись вот с этим человеком. Он не отвечает на мои звонки. Тогда вот с этим». «Этот сказал, что сделает все возможное, чтобы тебе помочь, но не в ближайшее время». «Так и сказал? Помогу, но не в ближайшее время?» «Да? Скотина!» Лоер сурово вздохнул. «Послушай, я давно уже всех обзвонил. Мы двигаемся по кругу». Я раздраженно отмахнулся. «Свяжись тогда, свяжись, тогда найди, сейчас скажу». «Дай подумать». «Думай», — кивнул Рыжий. Мне вдруг показалось, что он почти индиферентен. Я разозлился. Адвокат тоже обязан напрячь мозги. Разве защитник не должен изо всех сил искать пути к спасению клиента? Может быть, мне следует взять его за шиворот, сильно тряхануть и прорычать классическую фразу из гангстерского муви, что-нибудь традиционное? «Вытащи меня отсюда! Мне плевать, как ты это сделаешь! Или ты мне стоишь кучу денег!» Какую-то простую сентенцию, выкрикиваемую обычно разъяренным в отличном галстуке мафиозой, загремевшим в тюрьму, и при этом он еще обязательно хватает своего адвоката за грудки. В конце концов, я аккуратно начертил несколько слов, выражающих мучающую меня идею поставил большой выпуклый знак вопроса и поднес к глазам Максима надпись «За что тебе платят деньги?». Луэр опустил глаза и тут же изобразил ответ. Почерк его мне нравился, быстрый, понятный и удобный глазу. «Мне уже давно не платят». «Четыре месяца?» — уточнил он вслух, и для более четкого понимания этой новости показал четыре пальца. Я замер в изумлении. «Почему ты сразу не сказал? А зачем тебя нервировать? Не волнуйся, все образуется. Позвони вот сюда. Мой фломастер снова побежал вперед. Или вот сюда». Рыжий запечалился. «Там и там только обещают. Тогда к этим людям...» Они заплатят обязательно. Не нервничай. Что значит не нервничай? Меня опять понесло. В груди появилось сильное, сродни электрическому жжение. Я выдвинул вперед челюсть. Ты же не станешь работать за бесплатно. Что-нибудь придумаем. Я еще раз обзвоню всех и в следующий раз. А он этот следующий раз будет? Я хотел усмехнуться, горько и сурово, как настоящий арестант, как бывалый постоялец политической тюрьмы, как подлинно просветленный муж. Но снаружи, вероятно, все выглядело очень жалко и криво, потому что Максим Штейн бросил на меня полный грусти соболезнующий взгляд. «Будет», — произнес он очень тихо, однако с удивившей меня твердостью изжал губы в нитку. «Я приду на следующей неделе. Обязательно!» Я брезгливо поморщился. «Зачем тебе это надо? Ты занимаешься благотворительностью, да? Мне ни к чему одолжение и благородные жесты. Мне от этого только хуже. Если мне делают одолжение, я потом плохо сплю. Оставим эту тему». Рыжий встал. У тебя должен быть кто-то, кто приходит и смотрит на тебя, кто видит твое состояние. Это тюрьма, в конце концов. Если сейчас я брошу твое дело, то перестану себя уважать. Не люблю пафосные фразы, — ответил я, — несомый по волнам отчаяния. И не хочу участвовать в выигрящих благородных д'Артаньянов. Всякий труд должен быть соответствующим образом оплачен. А сейчас я этого обеспечить не могу. Все. Ты не будешь больше сюда ходить. Я приду, Андрей. Обязательно приду. А как я с тобой рассчитаюсь? Решим после, когда выйдешь. Не могу этого обещать. И не надо. Поверь, в том, что я к тебе хожу за бесплатно, есть мой личный интерес. Какой? Лоер улыбнулся. Не скажу. Может быть, позже. «Это еще почему?» Рыжий принялся аккуратно натягивать свою удобнейшую дубленку. «Потому что я тебя очень уважаю, Андрей, и хочу что-то для тебя сделать. Просто так. Помочь. Ты скоро вылезешь из этой дыры, поверь, и тогда сможешь быть мне полезен». «Скоро?» — я тоже встал. «Это как?» «Ну, года через полтора. Максимум два». «Два года!» — вскричал я. «Это называется скоро, да?» «В твоей ситуации отличный результат!» «Да, кстати!» Адвокат протянул мне красивую узкую ладонь. «С Новым годом!» На прогулку я все-таки успел. Но бегать и прыгать расхотелось. На протяжении часа я уныло бродил из угла в угол дворика, сунув руки в карманы, и пытался справиться с волнением. Рыжему заплатили авансом еще летом, в тот момент, когда и я, и мой босс гуляли на свободе. Теперь оказалось, что это были единственные полученные им деньги. Первые и последние. Босса давно выпустили, но он не выходит на связь и не оплачивает моего адвоката. И только что адвокат дал мне понять, что аванс давно отработан, а все его дальнейшие действия вызваны приступом альтруизма. И это теперь, именно в тот момент, когда я догадался, что до сих пор мне мешало победить в тюрьму только глупая вера в глупые идеалы, в дружбу, порядочность или силу духа. Теперь, когда я решил, что настало время оттолкнуть романтические фантазии, поставить крест на планах, забыть про дорогого босса Михаила и заняться тем, что называется «спасать шкуру». Она хоть и облезла, но своя. Именно теперь, когда мне требовались надежная связь с волей и надежные там люди, мой собственный адвокат заявляет, что ему не платят. Именно теперь, когда я решил организовать несколько статей в газетах, а также написать пару писем особо близким деловым знакомым, с просьбами надавить наследствие, походатайствовать. Именно теперь, когда я осознал, что пора действовать самому, без оглядки на тех, кто меня предал, меня предают еще раз, и собственный защитник предлагает мне мысленно готовить себя к двум годам тюрьмы. Как и что я должен сделать, чтобы спастись? Вот Радченко, легендарный валютчик, был мне не чита. Он не забивал себе голову медитациями и чтением учебничков для тренировки внимания и памяти. Он немедленно завербовал своего адвоката и спасал себе сам, ни на кого не надеясь. «Почему я не сделал так же?» «Сегодня не бежишь?» — спросил меня Гриша. «Не бегу». «Зачем бежать? Куда? Для чего?» Все пошло наперекосяк. Планы рухнули. Прочитать как следует хотя бы страничку дела я не могу. Босс сбежал. Вместе с ним исчезли мои деньги. Адвокат признался, что ходит ко мне бесплатно. «Правильно», — бодро сказал швейцарско-подданный, «от них не убежишь, и от себя тоже». Я вздрогнул. От волнения и злости мой внутренний монолог закончился произнесением фраз в полный голос — «Это ты к чему?» — спросил я, опустился на кулаки и стал наносить удары в пол. «Бить следует сильно, до появления острой боли. Это успокаивает нервы». Гриша помолчал. «Пардон», — сказал он, — «я думаю о своем».